2. Оформив все необходимые документы и получив уначёсанной секретаршу увесистую папку с отчетом, который необходимо было сверить и подкорректировать, Нина покачивалась на сиденье в автобусе по дороге домой. В наушниках играла Земфира, девушку клонила в сон. Вдруг автобус резко остановился на светофоре, и ее взгляд, через мокрое дождя стекло, уперся прямо в рекламный билборд. На огромном щите был изображён искрящийся золотой дракон на черном звездном фоне и объёмная выступающая за края щита надпись. Летовец ФМ. Нина приехала домой, поужинала и принялась собираться в командировку. «Пашка! Пашке же я так и не перезвонила!» — вспомнилась ей. С Пашей у них был вяло текущий роман без обязательств. Ну или секс по дружбе, как посмотреть. Вообще-то, конечно, роман пора было уже заканчивать. Оба прекрасно понимали, что их отношения зашли в тупик. Звонки становились все реже, шутки все натужнее. Она набрала его номер еще раз. Прослушала любезную девушку, которая объяснила ей, что телефон абонента выключен или находится вне зоны действия сети, и нажала «Отбой». Написала ему сообщение, что уезжает на 2-3 дня в командировку на район. Потом сходила к милой пожилой соседке, живущей этажом ниже. Оставила ей вторые ключи от своей квартиры, с указаниями, как и чем кормить маркиза. На этом Нина решила, что все неотложные дела сделаны, включила ноутбук и плюхнулась вместе с ним на диван досматривать сериал. На чем ехать в эти неладные Дмитриевичи? Сколько времени займет поездка и что придется там делать? Завтра. Обо всем подумаю, завтра, повторила она себе привычную мысль. Нина проснулась утром от того, что в один глаз ей узким лучом светило солнце, а другой щекотали усы маркиза. Вспомнила про командировку и поморщилась. Не вставая с постели, откинула шторы, освобождая окна. Солнце мгновенно затопило всю комнату. Ну что ж, хотя бы погода хорошая. А значит, все не так уж плохо на сегодняшний день. Мысленно пропела она. Раз погода хорошая, значит, можно поехать на поезде. Не брать свою старушку Пежо и не разбивать совсем уже в хлам и так хрупкую подвеску на проселочных дорогах. Тем более бензин ей все равно никто не оплатит, а билеты на поезда и автобусы очень даже да. Она открыла сайт БелЖД на телефоне и посмотрела расписание. Электрички ходят часто, можно завтракать, собирать рюкзак и ехать на вокзал за билетами. Вокзал в ее городе красивый и современный. Мягким синим цветом мерцало огромное табло с расписанием. Вежливые женщины за большими прозрачными стеклами касс продавали билеты. Пахло картошкой фри и санитайзером. А вот поезда, в отличие от вокзала, красивыми и современными не были. По возрасту они были явно старше Нины и особым комфортом не отличались. Нина зашла в вагон, огляделась. Людей было не так уж и много. Дачный ягодный сезон еще не начался. так что можно было спокойно выбрать себе свободное место возле окна и провожать мечтательным взглядом медленно проплывающие мимо столбы, деревни, поля и леса, не опасаясь, что кто-нибудь вторгнется в твое личное пространство громкими разговорами или запахом пота и перегара. Под стук колес и плавное покачивание поезда Нина задремала. Ей снилась ее бабушка. Снилось, как они сидели жарким июльским днем на лавочке под навесом. От бабушки вкусно пахло пирожками и яблоками. На клумбе перед домом пестрели какие-то ярко-оранжевые цветы перемешку с огромными белыми ромашками. Стрекотали кузнечики. Бабушка жила в небольшой деревне в Брестской области, в той же стороне, куда сейчас направлялась Нина. Деревенька совсем крошечная, всего три улицы, колхозная ферма и маленький продуктовый магазин. Нина улыбалась во сне, ей было хорошо и спокойно. Поезд остановился на станции. Проводница предупредила, что остановка всего несколько минут, но Нина это не особенно заботило. Она закинула одну лямку рюкзака на плечо и легко спрыгнула с блестящих, отполированных тысячами ног пассажиров, металлических ступенек вагона на перрон. Волосы растрепал приятный ветерок, в глаза светило апрельское солнце. Нина вздохнула полной грудью загородный воздух и закашлялась. Поезд, тронувшись, обдал ее неприятным запахом мазута. Девушка вертела головой в поисках перехода через пути на вокзал, если можно назвать вокзалом невысокое одноэтажное строение местной станции. Редкие пассажиры разбредались кто куда, волоча за собой синие клетчатые сумки на колесиках. На станции у неприветливой билетерши Нина выяснила, что до Дмитриевич ехать километров десять через лес на автобусе. Автобусная остановка доверия не внушала. На ней не было ни души. Расписание проржавело и висело криво на одном гвозде. Нина прищурилась, селись разобрать облезшие цифры, но максимум, что она поняла, что автобус когда-никогда здесь все-таки останавливается. Устав ходить из стороны в сторону и вглядываться то в одну, то в другую сторону дороги в ожидании пригородного транспорта, девушка присела на ободренную скамейку, достала телефон и приготовилась к долгому ожиданию. Спустя час просмотра новостей Нина сначала услышала приближающийся шум мотора, а потом увидела, как из-за поворота выехала старая белая легковушка неопределенной модели. По крайней мере, Нина таких не знала. Она вскочила и замахала руками, привлекая к себе внимание. Машина остановилась возле остановки, водительское стекло со скрежетом опустилось, показалось мягкое рыжее лицо мужчины. В первую очередь в глаза бросались его большие уши. Казалось даже, что они подвижны, и вот-вот вздрогнут, сгоняя мух. Чего, машешь? куда тебе? проскрипел он и слегка улыбнулся, разглядывая девушку с ног до головы. Мне, да, Дмитриевич, но я это. Я, наверное, автобуса подожду. Я обозналась, думала, знакомый едет. Выезжайте, езжайте, я на автобусе! Как-то неуверенно пробормотала Нина и даже сделала полшага назад. «Ага, на автобусе. Когда он еще будет, тот автобус? Может, только к вечеру, и то, если не сломается. Ломаются они у нас как бабы!» Он громко по лошадиному заржал над собственной шуткой. «Впрочем, ладно. Да не бойся ты. Садись, подвезу. Тут ехать недалече. Да говорю тебе, не бойся, садись». Нине ехать не хотелось, хотя особого страха она не испытывала. Но оставаться на пустой остановке хотелось еще меньше. Она, с сомнением, еще раз осмотрела машину и водителя, потом все же сделала шаг вперед, открыла дверь и села на заднее сиденье. Минут пять ехали молча. Нина рассматривала лес по сторонам. Лес был красивый. Кое-где начинала зеленеть трава, на открытых полянках все было усеяно белыми весенними цветами. Косые лучи солнца пробивали сквозь деревья и золотили стволы и ветки. Тебя как звать-то? Бабку приехала навестить. Будущее наследство осмотреть. Нет там ничего, кроме покосившейся хат да заросших бурьяном садов. Я не к родственникам, я по делу еду. Зовут меня Нина, а вас? Виктор возила я. Он помолчал. Какое там может быть дело? В деревне почти что и не осталось никого. Как никого? Да и не деревня это, а городок. Шестьсот человек живет согласно переписи. Какой переписи? Древних славян? Опять неприятно заржал он. Некого там переписывать. Четыре бабки полоумных, церковь старая, да священник пьяница, вот и все население. Сумасшедший какой-то, подумала Нина. Вот же угораздило, и поежилась. Благостное настроение начинало улетучиваться. Машина подпрыгивала по ямам и ухабам, дорога действительно начинала становиться все более неухоженной. Лес густел и темнел, солнце спряталось. Легковушка выехала из леса на развилку и остановилась. Все, голубушка, приехали! Не к вере надо заскочить. Копша у нас совсем распоясался. Касны стали в стае собираться. Тебе туда. Тут всего ничего осталось. Пешком дойдешь. Мужчина махнул рукой, показывая направление. Вдалеке за деревьями и вправду виднелись какие-то крыши домов. Нина вышла из машины и поёжилась. Солнце спряталось, и под куртку начинал пробираться холод. Машина рывком тронулась и тарахтя скрылась за поворотом. Девушка осталась стоять на дороге одна. Потопталась на месте, вытягивая голову и пытаясь разглядеть поселок впереди. Потом отбросила сомнения и решительным шагом направилась вниз по дороге. Копша, касны. Что-то такое рассказывала ей бабушка в своих сказках. Нина любила бабушкины сказки. Жутковатые, волнующие, как будто даже не сказки, а воспоминания. Самыми страшными были истории про Багника. На полесе много болота и детям с раннего детства рассказывали страшилки, чтобы отводить их от опасных мест. «Багник — это старейший злой дух», — рассказывала бабушка страшным голосом. Живет он в самом темном лесу, в самом болотистом месте. Ему подчиняются меньшие злые духи, которых он направляет вредить людям и красть для него маленьких детей. Багник угрюм и почти неподвижен, толстый и безглазый, покрыт грязью и тиной. На глаза людям показывается редко и только в недобрый час, на рассвете либо в полночь. Маленькая Нина замирала от ужаса, представляя, как страшный багни хватает ее за ноги и тянет в трясину. Пряталась под одеяло, но все равно просила бабушка рассказывать еще и еще.